В 1494 году, когда артиллерийские шедевры Карла Восьмого принесли войну на итальянский полуостров, во Ваноччо Берингуччо было 14 лет. Сын Сиенского каменщика, смотрителя городских мостовых, он решил посвятить себя усовершенствованию огнестрельного оружия. Огневое ремесло в то время было одной из самых захватывающих профессий, какие мог выбрать молодой человек, и одной из самых современных. Ремесленники, поощряемые властителями, не жалевшими денег на войну, сделали за последние 50 лет впечатляющие технологические успехи. Берингуччо предстояло добиться новых достижений в пороховом деле и смежных областях металлургии и конструировании пушек. Подобно художникам Возрождения, которые сами растирали краски и делали кисти, Берингуччо был разносторонним профессионалом. Он до тонкостей знал все детали пороховой науки. Собирал очищал ингредиенты, молол порох, надзирал за добычей руды и выплавкой металла, конструировал и отливал пушки. Он умел обеспечить доставку громоздких орудий к полю битвы, а во время осад распоряжался размещением, заряжением, наводкой и стрельбой из больших пушек. А в случае победы в его обязанности входило и устройство праздничного фейерверка. Подобные специалисты, конечно, развивали себе превосходное интуитивное знание обо всем, что имело отношение к пороху. Однако в том, что касалось теории, инженеры действовали по большей части наугад. У них были только смутные представления о том, почему смесь ингредиентов порождала взрыв. «Порох — есть телесная и землистая вещь, составленная из мощи четырех первоэлементов», рассуждал Берингуччо. Когда в некоторую часть этой чрезвычайно сухой субстанции посредством серы вводится пламя, Это производит умножение воздуха и огня. Артиллеристам приходилось быть мастерами на все руки. Мерклин Гаст, франкфуртский оружейник конца 14 века, похвалялся, что умеет восстанавливать испорченный порох до его первоначального состояния, разделять и очищать селитру, делать порох, который способен храниться 60 лет, стрелять из больших и малых пушек, лить из железострелковое оружие и другие орудия. Берингуччо тоже владел подобным умением, включая волочение проволоки, чеканку монет и дистилляцию. Многочисленные умения превращали таких профессионалов в людей высшей степени скептического склада. Берингуччо был непримирим к суевериям. Он издевался над глазой при помощи которой алхимики якобы отыскивали руды и над другими их фокусами. «У меня нет иного знания», – писал он, – «кроме того, которое я получил посредством своих собственных глаз». Поразительно современный взгляд для первых лет 16 века. Как и другие ремесленники, большинство оружейников самым тщательным образом охраняли секреты составления пороха и литья пушек. Они создавали гильдии, вроде Братства Святой Варвары, которые экзаменовали способных подмастерьев, собирали пошлины, распределяли пенсии. Секреты ремесла передавались только доверенным ученикам. Но Берингуччо был исключением. Он изложил все, что знал о порохе и обработке металла, в книге под названием «Пиротехника». Написанная на разговорном итальянском языке и опубликованная в 1540 году уже после смерти автора и менее чем через сто лет после изобретения самого книгопечатания, эта книга стала первым печатным трудом, посвященным разного рода огнестрельным искусству. Работа, в которой была собрана масса доступных в то время практических сведений, стала важной вехой в этой области знания. В течение 138 лет вышло 9 ее изданий. Мало того, книга стала образцом для трактатов во многих других прикладных областях, поскольку в ней впервые была сорвана завеса секретности, окутывавшая до тех пор искусство и ремесла. Пиротехника – один из важнейших истоков информационной эры в которую мы сейчас живем.